Глава пятая. Тимур. Еще с улицы я услышал, как отец кого-то распекает на весь двор. Наверняка свою очередную сиделку. Ну, точно. «Дура безрукая!» — рявкнул он. Отец, конечно, и раньше любил поорать от души, но теперь, прикованный к инвалидному креслу, он вообще зверь. Любая мелочь за пару секунд доводит его до бешенства. Сиделки у него меняются так часто, что никто в доме не успевает запомнить их ни в лицо, ни по имени. Сбегают в слезах и в ужасе. Да и не одни-одни. Охранники, горничные, никто не задерживается. Только Влад и Тоня, привыкшие уже, видать, ко всему, сносят все его взбрыки. Но даже они боятся лишний раз попасться ему на глаза. Только со мной он еще более-менее прежний. Хотя мне стало не по себе, когда приехал и увидел его. Ладно, не ходит, про это я уже заранее знал но даже представить не мог, что он так исхудал и состарился. Как будто не год, а лет пятнадцать прошло с последней встречи. Болезнь сильно его изменила, и характер у него испортился. С августа сменилось четыре сиделки, или 5 не помню. Это, видимо, тоже скоро от него сбежит. Пока я поднимался на крыльцо, отец с чем-то тяжелым жахнул по стене и снова заорал. «Ни укол нормально сделать не может, ничего! Где только таких криворуких дур берут!» Через пару минут его сиделка вся в слезах попалась мне на лестнице. Хотя лично я понять отца могу. Я вон вообще люто ненавидел всех, когда после аварии год лежал бревном. Ну а отец таким стал полгода назад или чуть раньше. Он долго скрывал от меня свою болезнь, потом все надеялся, что сможет встать. Говорит, не хотел меня лишний раз тревожить, ломать мои планы, рушить проекты. Мы же там в Москве свое дело замутили с одним чуваком с моего курса. Чувак тот прямо классический, хрестоматийный такой батан Выглядел как чучело, на башке хоть гнездовей. И сам нелепый, несуразный, вечно в каких-то затрапезных бабушкиных кофтах. По универу ходил вдоль стенки, как пришибленный. Но, сука, умный, просто гений. Зовут его Лорс. Сначала я на него даже внимания не обращал, пока он на втором курсе не уделал меня на Олимпиаде по сопромату. Вот тогда им заинтересовался. Только он поначалу от меня шарахался, при том, что я с ним пытался разговаривать чуть ли не как с маленьким. А он стоял, втянув голову в воротник бабушкиной кофты, и ни хрена не было понятно, слышал он меня вообще или нет. Потом я все же потихоньку растормошил его. Наши девки над ним вечно глумились. Да я и сам его порой подстебывал, но чисто подружески. А девкам ярты быстро заткнул. Этот лор смог написать любую прогу, мог в лед решить любую задачу, причем самым нестандартным подходом. Даже преподы ломали головы, что за айди он использовал. И с такими мозгами по жизни он был полный лох, из тех, кто дорогу не сможет перейти, если там нет светофоры и пешеходного перехода. Ну, конечно, я взял его под свою опеку. И к концу пятого курса он даже маломальски стал на человека похож, а не на йетти. С ним мы и замутили свое дело — Я придумывал, он воплощал. Ну и с заказчиками договаривался тоже, конечно, я. Отец сначала фыркал, типа, сколько можно фигнёй мается. «Возвращайся, помогай управлять заводом, вникай в специфику». Я все эти призывы принимал в штыки. «Да нужен мне твой завод. Я хочу делать то, что хочу», — говорил ему я. Хотя на самом деле не в заводе было дело. Просто не хотел я, чтобы он дергал меня за ниточки, чтобы указывал, что там надо делать, куда ходить, с кем и как разговаривать. Я хотел все сам. Потом отец отстал, звонил реже и реже и вообще не заикался больше о том, чтобы я вернулся. Мы с Лорсом за год обросли клиентами. Всякое, конечно, случалось. Заказов поначалу было мало. Встречались еще умники, которые пытались нас кинуть, но с такими у меня разговор короткий, но убедительный. В итоге дела пошли в гору. Мы даже решили немного расшириться, снять приличный офис, взять еще кого-нибудь в подмогу. Взять даже успели. Одну девчонку с нашего же курса, Юльку. Мы с ней одно время мутили. Ну, как мутили? Общались нормально. Ну, иногда изредка трахались. А до этого она по пятам за мной целый год или даже два ходила. Не висла, ни с какими намеками не лезла, как некоторые, но вечно крутилась рядом. Но я на нее ноль внимания. Потом, помню, от гриппа чуть кони не двинул. Так она разузнала, где живу, примчалась, лечила, еду возила, убиралась... Даже на ночь оставалась в кресле спала. Я, как только немного оклемался, послал ее, В смысле, наехал, мол, какого хрена она за мной таскается. Прогонять стал. Но Юлька вдруг разревелась. Ну и все. Остальное как-то само собой получилось. Вообще-то Юлька нормальная оказалась. Ничего плохого, кроме хорошего, я от нее не видел. И не тупая она. Правда, меня не вставляла, чисто физически. Но тут уже не в ней дело было. Но когда этим летом позвал ее дурочку, в нашу шарагу, она же всё бросила и примчалась, хотя, как выяснилось, уже успела куда-то нормально пристроиться. Ну и вскоре, где-то в начале августа, отец позвонил и признался, что перенес операцию на позвоночнике и уже три месяца как не ходит. Жаловался, что дела на заводе еще идут как-то по накатанной, но все последние тендеры они продули, что-то там тоже плохо. Завод и тендеры меня не волновали совершенно, а вот за отца я испугался. Когда я сказал Лорсу, что уезжаю, он заплакал. Реально. Ну не навзрыд, но сидел, хлюпал носом. Я аж растерялся: Что за чушь, когда я, например, плакал? Да никогда. Ну вот только после похорон матери. И все. Даже когда сильно плохо было, даже когда жить не хотелось. А это дичь какая-то. Попросил Юльку, чтобы она присматривала за Лорсом. За пару дней Маломальски ввел ее в курс дел. Оставил ключи от дома, подогрел деньгами, обещал созваниваться, помогать, если что, и вернуться как только так сразу. Поначалу она дергала меня по сто раз в день, в том числе среди ночи, забив на разницу во времени. Но постепенно, видать, въехала. И в последнее время звонила чисто поболтать, спрашивала, когда приеду. Каждый раз я отвечал «скоро». Но уже пошел третий месяц, как я застрял в Иркутске. Отца я застал в его спальне. «Что, ни дня без выступлений? Скоро и это сбежит от тебя». «Пусть. Три раза мне тыкала в вену попасть не может. Я ей что, игольница? Дура. Скажи лучше, ты посмотрел документы по тому заводу? Ездил туда?» «Угу. Дошняга какая-то». На этот полудохлый завод цветных металлов прибалтывал отца его зам. Мол, можно купить очень выгодно, потому что хозяин там весь в долгах, вот и продает по дешёвке» а потом объединиться с отцовским заводом металлоконструкций, и будет полный производственный цикл. Отец попросил меня просмотреть документы, ну и цифры изучить, насколько там все плачевно. А там реально плачевно все. Да и не хотел я еще эту мороку на себя взваливать, иначе отсюда вообще не выберусь. Итак, отец полностью все дела по своему заводу на меня повесил. Хотя там я, если честно, уже более-менее втянулся, разобрался, что к чему. Он почти не вмешивался — только интересовался, как и что. Но все равно мне было скучно, и увязать во все это еще глубже я не хотел. «Ну, раз говоришь, что шняга, закрываем вопрос», — согласился отец. И слава богу. На другой день отцовский зам, ну, теперь уже мой, снова наседал на меня. «Тимур Сергеевич, зря вы так отметаете это предложение. Это сейчас завод убыточный, но надо смотреть на перспективу. Производство наладить и всё». «Сейчас я наглядно покажу, как можно...» Он выхватил из папки какую-то бумагу, взглянул, нужное или нет, и принялся судорожно чертить с обратной стороны не то схемы, не то диаграммы. «Этот вопрос уже закрыт. Займитесь делом!» Резко оборвал его я, сдерживая растущее раздражение. Плеж он уже проел с этим заводом. «Но...» — начал было зам, но взглянул на меня, и тут же осёкся, кивнул и мигом убрался вон. Даже свои каракули забыл на столе. Я взял его писанину, повертел в руке. Что он там хотел изобразить, было непонятно. Ну а с обратной стороны оказалось просто какое-то производственное письмо. Причем не нам и не от нас. Я уже хотел смять листок и отправить в корзину, как случайный взгляд зацепился за имя исполнителя. Филатова М.В. А же номер телефона. Сердце коротко дернулось в груди противно потянуло. Несколько секунд я тупо смотрел на этот листок, потом отложил его. Да фигня какая-то. Мало ли филатовых МВ. Почему сразу она? Да даже если она, какая мне разница? Вообще никакой. Все уже давно в прошлом, умерло и остыло. Я уж и не вспоминал ее сто лет. И тут же память подгадила. Да вот недавно, в мае, когда праздновали мое 25-летие, Я надрался, как сволочь, а на другой день меня все спрашивали, кто такая Марина. Угу, Еще про Юльку вспомни. Как дико меня заводило, когда она сделала такую же прическу, как у нее. Как я тогда разворачивал ее к себе спиной, чтоб лица не видеть, и со стервенением трахал. А потом она подстриглась, перекрасилась и сразу как отрубила. Все равно, это когда было-то, а сейчас даже знать ничего не хочу. Но письмо я прочитал. Обычное уведомление об увольнении сотрудника, между прочим, с этого полудохлого завода. Да и плевать. Я сунул письмо в лоток, потом снова достал, позвал зама. «Откуда это у вас?» Он пожал плечами. Случайно, видать, перехватил вместе с другими бумагами, когда туда ездил. «А что-то не так?» — сразу занервничал он. «Да все, идите!» — отмахнулся я. В кабинете стало душно. Я распустил галстук и ворот рубашки — Сердце за ребрами чистило и металось, как оса в банке. Дурость, конечно. Но узнать бы она это или не она. Ой, да на черта мне это узнавать. Я встал из-за стола, прошелся туда-обратно по кабинету, налил стакан воды, выпил. Потом снова уселся в кресло, набрал указанный в письме номер. «Всего лишь узнаю, чтобы не мается, и все. Выждал два гудка, а потом на том конце раздался голос которую я узнал в ту же секунду. Она. Спустя неделю. А здесь, Тимур Сергеевич, у нас бухгалтерия. Начальник отдела кадров, мужик, сильный заполтинник, распахнул передо мной очередную дверь. Это я пожелал, чтобы он устроил мне здесь небольшую экскурсию, показал, кто где сидит, познакомил меня с работниками, а работников со мной, своим новым хозяином. Мы все-таки купили этот затрапезный заводишком. Вчера все оформили. Отец, правда, не очень понял мой маневр. Сначала упирался, потом просто бурчал. Сомневаюсь, что это нам надо. Да я всю минувшую неделю только и делал, что сомневался, отговаривал сам себя всячески, чуть не свихнулся. Но если уж решил теперь, то черта с два меня кто-то остановит. Тетки в бухгалтерии подскочили со своих мест, залопотали что-то. Я кивнул им и сразу вышел, не дослушав. Я ждал, когда уже дойдем до отдела кадров. Сердце бухало в груди, как молот. «А это Тимур Сергеевич?» — наконец-то произнес мой сегодняшний экскурсовод. «Наш отдел кадров. А это, девочки, Тимур Сергеевич». На миг я задержал дыхание, затем шагнул в тесный кабинет. Марину я увидел сразу. Там еще кто-то был, но я смотрел только на нее и видел только ее. А уж как она на меня смотрела. Будто привидение увидела. Я приблизился к ее столу, не сводя с нее взгляда, и с удовольствием подмечая, как сильно она занервничала, не сдержав ухмылки, произнес: «Ну, здравствуй. Вот мы и встретились». Глядя на меня во все глаза, она сглотнула и севшим голосом ответила. «Здравствуй, те».